Три рецепта маэстры Пенелопы. Миндальный пирог. Ингредиенты для выпечки. 225 грамм муки, 110 грамм сливочного масла, одна щепотка соли, две столовые ложки ванильной сахарной пудры, одно яйцо среднее, цедра одного лимона, одна чайная ложка разрыхлителя для тортов, пара ложек сладкого десертного вина типа марсала для начинки 100 грамм фундука 100 грамм миндаля 100 грамм грецких орехов 20 грамм кедровых орехов 50 грамм цукатов одно яйцо среднее 3 столовых ложки абрикосового джема 2 столовых ложки меда 2 столовых ложки марсалы или глинтвейна 2 столовых ложки молока 2 столовых ложки муки 2 столовых ложки сахара цедра одного апельсина, 50 грамм темного шоколада, крупно натертого. Готовим. Из ингредиентов для выпечки обычным классическим способом готовим тесто, накрываем пищевой пленкой и отправляем на полчаса в холодильник. За это время мы готовим начинку, которая должна иметь консистенцию густого крема. Берем все ингредиенты для начинки, орешки должны быть очищены от кожуры. Нарезаем орехи, цукаты и цедру небольшими кусочками. Раскатываем тесто для формы диаметром 22 см, укладываем тесто и выкладываем сверху начинку. Помещаем пирог в разогретую до 180 градусов по Цельсию духовку на 25-30 минут. Проверяем зубочисткой, подаем чуть остывшим. Пирог с инжиром и рикоттой. Торта Айфики и Рикотта. Ингредиенты. Для песочного теста. 125 грамм сливочного масла, 250 грамм муки, 100 грамм сахара, 2 яйца, 1 чайная ложка акациевого меда, 1 лимон, 1 щепотка соли. Для начинки. 200 грамм сыра рикотта, в оригинале овечий сыр рикотта, 300 миллилитров свежих жидких сливок, 100 грамм сахарной пудры, 4 инжира, 10 грецких орехов, очищенных от скорлупы и перепонок. Готовим. Сначала делаем тесто. В большую миску выкладываем сахар и холодное масло, порезанное кусочками. Смешиваем миксером в однородную массу. Добавляем яйца, затем мед и затем тертую цедру лимона. Продолжайте взбивать все вместе пару минут. Дважды просеиваем муку и высыпаем ее в смесь. Перемешиваем, не допуская комочков. Формируем шар, заворачиваем в пищевую пленку и даем постоять в холодильнике 2-3 часа. Пока тесто отдыхает, делаем крем. Выкладываем в миску рикотту, добавляем сахарную пудру и перемешиваем до образования гладкого крема. Взбиваем сливки до густоты и аккуратно вмешивая, добавляем к рикотте. На присыпанной мукой поверхности раскатываем тесто до около 5 мм. Смазываем маслом форму для торта диаметром 24 сантиметра и выкладываем туда тесто, отрезаем ту часть теста, которая выступит за края. Ставим форму в холодильник минимум на 30 минут или в морозильную камеру примерно на 15 минут. Тем временем разогреваем духовку. Зубцами вилки накалываем тесто и кладем на него лист бумаги для выпечки. Наполняем форму поверх бумаги сухим горохом или любыми бобовыми, чтобы тесто при выпекании не деформировалось. Печем при 200 градусах по Цельсию около 20 минут. Удаляем бумагу с горохом и продолжаем печь еще 10 минут. Вынимаем из духовки и остужаем. Осталось только собрать пирог. Выкладываем на тесто крем из рикотты, сверху выкладываем нарезанный колечками инжир и посыпаем грецкими орехами. До подачи храним в холодильнике. Лимонный пирог. Ингредиенты для сладкого теста. Двести грамм муки, сто грамм сахарной пудры, восемьдесят грамм сливочного масла, одно яйцо, одна щепотка соли. Для начинки. Четыре лимона, пятнадцать миллилитров сока и три цедры, сто двадцать пять грамм тростникового сахара, пятьдесят грамм сливочного масла, три яйца, одна столовая ложка кукурузного крахмала с горкой. Готовим. Делаем тесто для пирога, высыпав в миску просеянную муку, сахарную пудру и соль. Добавляем нарезанное кусочками размягченное масло. Замешиваем тесто вручную кончиками пальцев. Когда все смешается, добавляем яйцо, еще раз вымешиваем, чтобы получился однородный шар. Накрываем шар пищевой пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Разогреваем духовку до 200 градусов по Цельсию. С помощью скалки распределяем тесто между двумя листами бумаги для выпечки, слегка присыпанными мукой. Раскатываем тесто до трех миллиметровой толщины и выкладываем форму, предварительно намазанную маслом и посыпанную мукой. Прокалываем тесто вилкой, выпекаем в течение 10 минут при температуре 200 градусов по Цельсию. Опускаем температуру до 180 градусов по Цельсию и продолжаем выпекать 15 минут. Даем остыть в духовке. Пока остывает, делаем лимонный крем. Натираем цедру трех лимонов и отжимаем сок. В миске взбиваем яйца с цедрой лимона и тростниковым сахаром, добавляем кукурузный крахмал и снова взбиваем. В кастрюльке доводим до кипения лимонный сок, вливаем в него крем и даем загустеть на слабом огне в течение трех минут, постоянно помешивая. Остужаем, добавляем нарезанное кусочками масло и перемешиваем, чтобы получить идеальную кремовую консистенцию. Выкладываем крем наверх пирога. Хорошо разравниваем всю поверхность. Даем остыть и отправляем в холодильник не менее чем на час. Подаем холодным. При подаче сверху укладываем тонко нарезанные кружочки лимона.